Виктор Молотов. Сергей Харченко. Герой Империи. Глава первая. «Помогите!» — услышал я детский крик. Следующие слова ребёнка потонули в рёве бушующего пламени. Пожар в доме барона разгорелся за считанные секунды. Настолько быстро, что взрослые в панике ломанулись из дома, а охрана не успела добраться до тех, кто находился на верхних этажах. Гидромант, эмпат и порталист нашей команды спасателей работают на первом и втором этаже. Я же успел заскочить на третий. Здесь находится основной очаг возгорания, и кто-то из детей оказался в огненной ловушке. Вокруг меня самое настоящее пекло. От поднявшегося жара трудно дышать даже в защитной маске. Спасает лишь моя аура, которая нейтрализует разгулявшуюся стихию. Но для того, чтобы сюда добраться, я потратил уже половину своих сил. «Внимание, Александр! В пяти метрах от тебя в комнате справа двое детей. Чувствую их страх», — услышал я в наушниках голос Даниила, нашего эмпата. «Иду к ним», — собрался я. стажёр не пари горячку! Там тебе не выжить!» Теперь в уши врезался напряженный голос Макса, который нас сегодня координировал. Приборы, замеряющие энергетический фон, зашкаливают. А значит, моя магия закончится очень быстро, и я сгорю раньше, чем доберусь до детей. Что ты предлагаешь? Отступить? Спросил я, чувствуя, как напор огненной стихии усиливается. И это еще не предел. Скоро здесь будет похлеще, чем в аду. Я не говорил, чтобы ты отступал. Дождись, Софью. Холодно ответил Макс. Софья гидромант. Сейчас она пытается потушить пожар на втором этаже и пробиться ко мне, судя по доносившемуся снизу шуму воды. А это значит, что всех людей с первого и второго этажа уже вывели через портал. Увы, Лиза, наш порталист, не может соорудить два перехода подряд. Ей нужно время, чтобы восстановиться, но его не было. Одна из девочек уже получила ожоги. Огонь подбирается к ним, напряженно произнес Даниил. «Макс, Софья может не успеть». «Откуда тебе знать?» — напряженно процедил Макс. «Ты эмпата, а не ясновидящий!» «И так понятно», — ответил Даниил. Я даже через наушники чувствовал, как он переживает. Так же, как и все эмпаты, дани чувствует состояние и эмоции тех, с кем связывается при помощи своих энергетических нитей. «Помогите! Помогите!» Вновь услышал я дрожащий детский голос, на этот раз более высокий и громкий. Огненная стена впереди вновь заглушила крик о помощи, колыхнувшийся в мою сторону. Я успел подпитать маной внешний контур. Нейтрализующая аура — мой уникальный дар, благодаря которому я еще не превратился в пепел. Всколыхнулась, ее истончившиеся границы укрепились. Огонь ударил в них и зашипел не в силах преодолеть преграду. Едкий фиолетовый дым закрыл на время обзор. Я тут же закашлялся. Респиратор явно не справляется со своей задачей. Что там с моим барьером? В двух местах я заметил тонкие места, образовавшиеся после удара, и сразу же залатал их. Купол не более трёх метров в диаметре, немного, но и этого пока достаточно. А за магической плёнкой адское пламя, от которого скоро начнут распадаться даже стены. И когда магический огонь доберётся до несущих конструкций, массивный трёхэтажный дом мгновенно сложится будто карточный. Представил, как два этажа в придачу с кровлей обрушиваются мне на голову. От такого никакие защитные артефакты не спасут, несмотря на то, что я был ими увешен как новогодняя ёлка. Надо спешить. Я направился к двери распахнутой настиж. Из помещения сейчас были слышны громкий кашель и детские рыдания. «Ложитесь на пол! Ждите!» — крикнул я в надежде, что меня услышат, и продолжил идти вперёд. «Стажар, не смей!» — услышал я в наушниках напряженный голос Макса Ковалева. Приказ был действовать по инструкции, дождясь подкрепления. «Макс, там дети!» — ответил я, преодолевая очередной очаг. Фиолетово-оранжевую стену пламени. «Софья и Даниил на подходе!» — напряженно ответил Ковалев. «Что непонятного?» «Да не успеют они!» — ответил я, снимая наушники и прицепляя их к поясу. Нельзя отвлекаться, сейчас любой громкий звук может запросто сбить концентрацию. Потом им всё объясню, и особенно Семёну Павловичу, начальнику нашего подразделения, который постоянно тычет под нос своим уставом. Впереди меня полыхнуло, меня чуть не сбило тепловой волной. В лёгкие ворвался горячий, прогорклый воздух, и глаза заслезились. Да уж, антиугарный респиратор, самый крутой в империи, которым давно восхищался сам Император, оказывается, не такой уж и эффективный. Вот он, характерный запах магического огня. Я чувствую его. Похоже на запах металлической стружки, которую щедро полили дёгтем. О, да, этот огонь ни с чем не спутаешь. Притом мне было с чем сравнить. Я очень хорошо помню запах обычного пожара. Точнее, продуктов горения. В прошлой жизни я был пожарным, и последним вызовом оказалась ликвидация очага возгорания в детском саду. Тогда я помог добраться до окна последней группе детей. Их-то я спас, до последнего заслания от огня и давая возможность перебраться через окно. Ну а сам в итоге получил критические ожоги, несовместимые с жизнью. Так не терять концентрацию. Еще немного, и я на месте. Я ускорил шаг, стараясь не переходить на бег. Спешить надо, но и разум должен оставаться холодным в критической ситуации. Всё, что сейчас нужно — держать нейтрализующую ауру усиленной и успевать подпитывать её маной, которой становилась всё меньше и меньше. Вот ещё одна причина, по которой я не смогу дождаться подкрепления. Запас моего магического источника не безграничен. Я уже слышу доносящийся со стороны лестницы шум воды и звук испарений. Софья, конечно, опытный гидромант, но пробиваться через огонь она будет долго. Только сейчас я понял, что это магический пожар класса А, а не Б, как было указано в заявке. Точнее, он был классом ниже, но уже перешел в критическую фазу. Буду дожидаться Софью, потеряем еще несколько драгоценных минут, и дети могут сгореть. «Лиза, портал!» — даже в снятых наушниках я услышал надрывный голос Макса. «От Софьи к стажёру на третий этаж!» «Даниэл прислал координаты Александра!» «Я иссякла! И не кричи на меня! Скоро восстановлюсь!» — таким же тоном ответила она. Я выдохнул и шагнул в стену огня, который зашипел на оболочке нейтрализующей ауры. Надо всё делать быстро. На полу распластались две девочки. Одна из них прижимала обожженную руку к животу, таращась в мою сторону. «Быстрей! Поднимайтесь!» — крикнул я, понимая, что уже скоро начнется очередной всплеск активности. Магический огонь загудел, и это явный признак, что скоро все изменится в худшую сторону. Но секунд десять у нас точно есть, чтобы убраться подальше. «Вставай, Оля!» — девочка семи лет потянула за собой пострадавшую. «Дядя нас спасет!» Она вроде пришла в себя, подскочила, и дети подошли ко мне. «Держимся возле меня и не отходим ни на шаг в сторону», — предупредил я, и девчонки закивали. Мы вышли в коридор. Обожженная девочка зарыдала от страха, замечая, что творится впереди. Вторая принялась ее успокаивать. Огонь заполнил проход, громко потрескивая, пожирая потолок и стены. Сквозь пламя были видны дыры, которые проделала адская стихия. Хотя насчет того, что это стихия, сомневаюсь. Скорее всего, это хрень искусственного происхождения. Магические пожары не возникают в домах аристократов просто так. Уж очень это большая редкость, где много чего должно совпасть. Столкновение магических потоков, причем усиленных и относящихся именно к огненной стихии. И место должно быть перенасыщено магией огня. Такие называют местами силы. месте барона Логинова сложно назвать местом силы. Судя по состоянию сада, ближайших пристроек и разбитой асфальтовой дороги, скорее это место слабости. Как всегда, узнаем о причинах позже. Ни в предварительной сводке, ни от барона никакой информации о первоисточниках возникновения катастрофы не поступало. «Вперед, ничего не бойтесь», — подбодрил я девчонок, и они засеменили рядом со мной, чуть ли не прижимаясь ко мне от ужаса. Огонь с новой силой терзал мою ауру, пробуя её на прочность. Мы уже прошли основной фронт магического пламени, и начало происходить то, что я и прогнозировал. Позади громко полыхнуло, громкий треск ворвался в уши и горячий воздух ударил в спину. Термоброня взяла на себя этот удар, впитывая в себя лишние градусы и становясь крепче. Потолок в середине коридора обрушился. «Магический огонь победоносно взревел, проникая на чердак!» но ну, а я увидел ледяной, слегка встревоженный взгляд Софии. «Бегом сюда!» — выпалила она округлившимися глазами, посматривая вглубь коридора. Блондинка расставила руки, образовывая водяной тоннель, который испарялся на глазах. Девчонок не нужно было долго уговаривать, они побежали вперед, исчезая на лестничной площадке. «Саш, ты быстрее можешь двигаться?» — спросила меня Софья, формируя ещё несколько водяных стен, которые зашипели под огнём. «Пока прикрываю ауры, выводи детей», — ответил я, и блондинка кивнула. «И Аню предупреди». «Уже предупредили», — ответила она. выходя из дома, в нём больше никого не осталось, всех вывели». Я прикрывал девушку и детей своей магией от очередной вспышки, поэтому не мог пойти вместе с ними, а пропустил вперёд. Софья ушла вслед за детьми, а я добрался наконец-то до площадки, замечая ступеньки, ведущие вниз. Еще два шага. Я успел спуститься до того, как пламя заревело с новой силой, ударив в торец коридора. Туда, где я находился только что. Несмотря на то, что было очень жарко, мороз пробежал по коже. Концентрация магического огня достигла очередного пика моментально. Это уже не класс, а, а нечто большее. Я не хотел экспериментировать, кто из нас оказался бы сильнее. Пламя или моя аура, которая в данный момент испытывала дефицит энергии. Маны в моем источнике оставалось разве что для поддержания нейтрализующего фона, и хватит этого всего минут на пять. Но уж никак не для усиления и борьбы с этим огненным хищником. Я очутился на втором этаже залитым водой. Здесь было пусто. Лишь потрескивал на стенах огонь. Внезапно потолок захрустел и обрушился вниз. Огонь с третьего этажа сплошным потоком вылился из образовавшегося разлома. На первом этаже меня встретил Даниил. Он был таким бледным, что почти сливался со светлыми обоями. «Саня, ты в порядке?» — спросил он. «Вполне», — широко улыбнулся я. «Пойдем отсюда». «Ты только наушники того надень, что ли?» — пробормотал Даниил. «Так надо было, Даня», — объяснил я. «Я уже говорил, что любой шум мне мешает». «Знаю», — ответил эмпат и подмигнул. «Если что, я ничего не видел». Грохот рухнувшего потолка на первом этаже застал нас врасплох. Рев магического огня почти заглушил крик Макса в наушниках. Я вставил их в уши. стажёр Данил, немедленно уходите!» — заребел он. «Там опасно! В паре метров слева дверь! Заходите туда!» «О, так это же пожарный выход!» — улыбнулся я, и Даниил нервно хохотнул в ответ. Мы вовремя скрылись за дверью. Едва закрыли ее, защелкнув замок, как внутри послышалась очередная вспышка, а следом за ней громкий треск магического пламени. «Дверь перед вами закрыта на засов», — сухо добавил Макс. «Вам туда». «Услышали тебя, Максим», — ответил Даниил. «Идем к ней», — ответил я. «И пошевеливайтесь, огонь вас ждать не будет», — проворчал Макс. «Давно таких вызовов не было», — хмыкнул Даниил, направляясь следом за мной к той самой двери метрах в двадцати от нас. «Как думаешь, что произошло?» «Барон нам скоро расскажет», — поразмыслил я, «если уже этого не сделал». По мере того, как мы продвигались вперед, я понял, что это своего рода склад, пристроенный к фамильному дому барона. Освещение было тусклым, но и его хватало, чтобы понять, За этим складом ненужных вещей никто не ухаживал. Справа стена заваленная ящиками с различным барахлом, вроде старых водопроводных сливов, вентилей, проржавевших от времени кастрюль. Слева — груда старой, местами сломанной мебели. Вот это скоро вспыхнет в первую очередь. Мы уже почти преодолели участок, когда позади нас дверь с треском с петель, и адское пламя ворвалось на склад гудя и потрескивая, словно разъярённый монстр. Даниил дёрнулся от неожиданности в сторону, задевая один из ящиков, и тот перевернулся. Из него посыпались какие-то пыльные шкатулки, непонятные коробки, мешочки с различным содержимым. В полутьме блеснул небольшой круглый предмет, и я остановился, несмотря на всю опасность. Это было слишком важно, чтобы пройти мимо. «Саня, нам надо поскорее уходить отсюда!» пробормотал Даниил. «Ты видишь, что творится?» Да. Пойдем. Я подобрал до боли знакомый предмет, всмотрелся в него. Точно такой же был при мне с самого детства. Еще до того, как меня забрали из приюта в семью.